Трюк Клементины. Нехорошее чувство зависть. Зато у нас есть белая зависть. Что-то вроде одновременного восхищения и желания обладать. Выкрутились. Так вот, меня пробрала такая белоснежная зависть к экс-премьер-министру Великобритании Уинстону Черчилля. Ему вообще-то не позавидуешь. Аутизм, дислексия, дурной характер – Туча разочарований, ненависть людей, победа на выборах, проигрыш на выборах, победа в войне, блестящая слава, дурная слава. Драматично. Один из самых цитируемых политиков России. Как он там сказал про нас? Про Россию. Страну, в которой зимой едят мороженое, победить невозможно. Но таким он стал. Благодаря Клементине. По мужу Черчилль. Комплексом домохозяйки Клементина не страдала. Была блестяще образована, красива, элегантна, владела тремя языками, слала иконы стиля того времени, возглавила фонд помощи России и подняла для нас сегодняшними деньгами больше двухсот миллионов фунтов. Она не просто всегда оказывалась рядом в нужный момент. Она умела поселить сомнения в безупречности Черчилля, как человека и как правителя. А ведь дело имела с главой страны и любимым непростым мужчиной. Зимой сорокового года Она написала ему письмо, в котором, среди прочего, была обеспокоена тем, что Уинстон перестал слышать критику. Он стал настолько уверенным в своей правоте, что начал вызывать неодобрение политического окружения. Хуже того, его стали бояться друзья. А это совсем недопустимо. Потому что, если ты их потеряешь, то никогда ни от кого не услышишь правду. И, предупреждая его об этой потере, она обращает его внимание на простую вещь. Мой дорогой Уэнстон, должна признаться, что я заметила, твои манеры ухудшились. И ты не так добр, как раньше. Добр! Добр! И в самом конце послания я написала это письмо в прошлое воскресенье в Чекерсе и порвала его. Но сейчас оно перед тобой. Никаких выяснений в стиле почему ты на меня смотришь ледяным взглядом, с тобой стало неносимо находиться рядом. не не не не не не совсем не так. А через вдумчивую, мудрую паузу. Мечту о человеке, которого любишь, на которого опираешься и который умеет поселить сомнения в правильности того, что ты делаешь, вот такую мечту о Клементине с маленькой буквы я собирала по кусочкам и трепетно ценю. Взбесил меня как-то один человек. <смех> Инвестор проекта, над которым я работала, взбесил меня своим тотальным безразличием. Он забывал, что людям надо платить, что надо отвечать на звонки, на WhatsApp, на Telegram, на SMS, на e Он забивал на все с таким усердием, что сам же губил свой проект. Злилась я на него всерьез. Хотя парень, он был, в общем, симпатичный. Ну просто сколько же можно-то? Дойдя до градуса закипания, я решила, Все! Я скажу ему все, что думаю. Тебе наплевать на большое дело. Твое молчание нарушает все юридические и человеческие договоренности. Все, чему нас учат с детства. Все принципы порядочности как инвестора, как нанимателя, в конце концов. И кроме того, нельзя так поступать живыми людьми. Написала жесткое письмо. Без единого грязного слова. Но что не фраза, то бросок лезвия в авортов жгла глаголом сердце, печень, легкие и все остальные органы. И в этот момент, как раз когда я полировала финал и раздумала, как подписаться, твоя А или безуважение А или озверевшая А, в гости зашел мой близкий друг Сережа. Бешенство начало отступать, а удовольствие от того, что я написала это письмо, оружие, как мне казалось, массового поражения непорядочности, светилось сквозь мое раскрасневшееся лицо. Он спросил, что случилось? «Прости меня, что я вываливаю на тебя свои рабочие проблемы, но просто не могу молчать, как тот толстой». Довольный своим письмом Филиппикой в адрес инвестора, я зачитываю его с выражением. Он выслушал и говорит, «Скажи, пожалуйста, а чего ты хочешь добиться?» Я говорю, мне нужен ответ! Хоть на что-то. А покажи, пожалуйста, что ты перед этим ему писала? Да я ему пишу, как птица и секретарь. Вот от вчерашнего, вот от позавчерашнего, вот неделю назад, вот email, вот WhatsApp, вот неотвеченные звонки. Понял, говорит. Давай ты напишешь другое письмо. Какое? Ну, так. Дорогой экс. Я соскучилась по хорошим новостям. И все. Ты с ума сошел? Что это за литературщина вообще? Он бизнесмен. Он в такие тонкости не въедет. И вообще он дядька, а не фиалка. А ты попробуй, говорит. Что-то у меня щелкнуло, и без малейшей надежды на ответ я отправила своему мучителю эту фразу. Нажала кнопку «Отправить» и пошла ставить чай. Через полминуты звякнул WhatsApp. Это был первый ответ. Безалаберного инвестора После двухмесячного молчания А вот еще история в таком же духе У меня случилась Масштабная личная катастрофа И я переживала Тяжелые последствия расставания с одним человеком Вел он себя недостойно Угрожал мне всеми видами расправ От карьерной до физической А поскольку это расставание Шло преступно долго Дело тянулось почти год И вымотало меня до нельзя На меня свалилась вся мерзость и злоба. Все пакости, о которых я могла только читать. И все это было помножено на два. И возведено в третью степень. Короче, я распадалась на куски. И тут ко мне на дачу приезжает близкая подруга Маша. Что это с тобой? Ты серо-зеленого цвета. А еще у тебя, у тебя уши просвечивают. Я ей рассказываю всю свою муторную историю. Давай разберемся, говорит. Вот он грозится тебя убить. Давай представим, как именно. Да масса способов, как он меня может убить. Иду по улице, а, а и меня сбивает машина, например. Нет-нет-нет, нет, говорит. Давай подробно, в деталях. Какая машина? Мерседес? Лада? БМВ? Грузовик может? Знаешь, говорю, наверное, машина он меня не собьет. Он же... Не в себе, так что, наверное, он меня просто оглоушит топором. И пошло-поехало. Получалось у нас кино, которое начинается с погони. Потом этот «Форсаж 8» встречается с экзорцистом 3». Полируется мысом «Страха 2». Маша человек творческий, добавляет детали, подкидывает дровишек. Сзади виск тормозов. А ты прыгаешь через бордюр? Нет, ты не прыгаешь. Ты остановилась. А, тебя отвлекли, и поэтому тебя сбили. Сценарий триллера – Нас поверг в состояние истерического хохота, но остановиться не было сил. Так, с убийством все понятно, что будем делать с трупом? Маша говорит, надо похороны планировать. Давай рассказывай, как мы будем хранить, какие указания. Музыка там, место проведения, дресс-код. Я увлеченно расписывала похороны с московским особняком, ну, как местом проведения мероприятия, с конкретным музыкальным миксом. Ретта Франклин, Пятница, Рамо, Шопен, потом Пинк Флойд, сверху Алабама Шейкс, потом Повороте со Стингом и, конечно, с развеиванием праха в самом волшебном месте на планете. Когда мы допланировали последние детали, Маша сказала, ну что, смотри-ка. Уши у тебя уже не просвечивают, румянец появился. Ну что, закрыли тему? Закрыли. Этот мудрый совет меня заставил усомниться в правильности моего поведения и, главное, в правильности эмоций. Маша просто взяла, достала меня за шкирку из пучины животного страха и ловко превратила разрушение в созидание, поселила сомнение. Есть в этом слове "поселить", что-то мягкое, и уютное чтобы сомнение заработало в твою пользу. такие трюк Клементины. Отказаться от агрессии. Отказаться от прямого боя. В замечательном фильме «Дочь Райана» Дэвида Лина главная героиня принимает решение уехать, спрятаться от всяких бед в Дублин. Приходит к пастору, и он ей говорит «Все, что я могу подарить тебе на прощание, это сомнение в том, что ты права. Жить со своей правотой Или неправотой, конечно, нам. Но сомнение любящего дорого стоит».